Диана фон Фюрстенберг Год рождения 1946 Коко Шанель придумала маленькое черное платье, а она, Диана, придумала платье с запахом. Удобное, универсальное, женственное. Идут годы, а оно, изменяясь, совсем немного. Все еще остается в моде занимая особое место. Как бы в ней, но и в ней ее. Совсем как женщина, которая его создала. Диана Симона Мишель Халфин родилась в Брюсселе в 46-м году. Ее отец, Леон Халфин, родился и вырос в Кишиневе, откуда уехал в 18 лет, чтобы, как и старший брат, учиться в Бельгийском университете. Дядя, как рассказывала Диана, вернулся домой после окончания, а отец так и не закончил университет и так и не вернулся домой. Началась Вторая мировая война, отец Леона умер, семейное дело продали, так что поначалу, по просьбе матери, он оставался в Бельгии, а в 42-м перебрался в Швейцарию. Вернувшись после войны в Бельгию, Он открыл небольшое предприятие по торговле электротоварами. А вскоре оно переросло в бизнес-империю. В 46-м он женился на Лилиан Нахмиес, девушке, которая жила в Бельгии, но чьи родители Сефарды были выходцами из греческого города Салоники. В 43-м она вместе с родителями попала в один из самых страшных концентрационных лагерей — где провела четырнадцать месяцев и выжила. В лагере она познакомилась с некой молодой женщиной по имени Сима, и, встретившись после войны с двоюродной сестрой мужа, Лилиан узнала в ней ту самую Симу. Причудливо тасуется колода. Семейная история всегда была важна для Дианы. В ее жилах Смешается еврейская и греческая кровь. Она будет свободно говорить на нескольких языках. Русский для нее тоже не чужой. Как она будет вспоминать, отец всегда разговаривал и с ней, и с Симой по-русски. А еще она научится выживать и всегда добиваться того, чего хочет. Родители развелись, когда Диана была подростком, и юность она провела в интернатах то в Швейцарии, то в Англии, то в Испании. В Швейцарии они с матерью и приятелем матери в конце концов и поселились. В 18 лет она поступила в Женевский университет, чтобы изучать там экономику. Там она и встретила своего будущего мужа, князя, или, как его чаще называют в русскоязычной прессе, принца, Эгона, Эдуарда, Эгона, Питера, Пауля, Джованни фон Фюрстенберга. Он был сыном немецкого князя и его первой жены, богатой итальянской наследницы. Сначала Эгон, как рассказывала Диана, совершенно ей не приглянулся. Но затем она влюбилась. И через два года они стали любовниками. В 66-м Диана начала работать. Сначала недолго у бизнесмена Бернарда Горнфилда Затем была ассистентом в ателье фотографа в Париже. А затем, буквально на несколько месяцев, стала ассистентом итальянца Анджело Ферретти, который занимался дизайном тканей. Именно там она изучит тонкости производства тканей, что впоследствии ей очень пригодится. Эгган уехал работать в США и предложил Диане переехать к нему а весной шестьдесят девятого они обручились когда же летом оказалось что диана беременна эггон срочно вернулся из кругосветного путешествия и они поженились отец дианы устроил в париже роскошную свадьбу мать эггона этот брак одобряла а вот отец нет и хотя он присутствовал на церемонии на последовавший за этим прием и те отказался тем конечно, серьезно оскорбил Диану. Как она скажет позднее, моя жизнь сегодня — это реакция на те события. Молодая пара поселилась в Нью-Йорке. Они были совсем молоды. Ей двадцать два, он на год старше. В январе семидесятого родился сын Александр, а год спустя — дочь Татьяна. Диана, отныне принцесса фон Фёрстенберг, И к тому же дочь очень богатого человека могла бы стать очередной светской дамой, чьи фотографии регулярно появляются в журнале Vogue. Но она не собиралась этого делать. В ту минуту, когда я узнала, что стану женой Эггона, я решила делать карьеру. Я хотела что-нибудь из себя представлять, а не быть простой маленькой девочкой, которая более успешно, чем могли бы ожидать, вышла замуж. Забегая вперед, скажем, что в 73-м они с Эггоном расстались, хотя и продолжали оставаться друзьями. После развода, а тем более заключения второго брака в 2001-м, Диана уже не могла носить титул княгини, однако фамилию мужа она оставила, войдя в историю моды под именем Дианы фон Фюрстенберг. В Она как раз только что родила, была беременна вторым ребенком, но просто сидеть дома не собиралась. Диана встретилась со своей тезкой, Дианой Врилунд, редактором журнала ВОК, и показала ей несколько разработанных ею моделей одежды. Она посмотрела на них и сказала «Потрясающе! Отлично! Тебя ждет огромный успех!» А потом выставила меня из своего кабинета. Я спросила ее ассистентку, что мне теперь делать, и она сказала, ну, вы должны устроить показ. И уже в апреле в одном из известных нью-йоркских отелей состоялся первый показ, а в ноябре в Воге появились фотографии работ начинающего дизайнера. В 72-м она, получив от отца 30 тысяч долларов, открыла шоурум рум на седьмой авеню. И сама появилась на рекламном плакате. Худенькая, эффектная брюнетка в платье с запахом сидела на большой белой коробке, на боку которой было написано «Почувствуй себя женщиной, на день платье». То самое платье, благодаря которому Диана фон Фёрстенберг войдет в историю моды. Шить она сама не умела. Так что ее замыслы воплощали в жизнь несколько нанятых портних. Как сама она будет говорить, в придуманных ею платьях не было ничего особенного, просто кусок ткани с рукавами. На самом деле все гениальное и просто. У платьев был крой, который выгодно подчеркивал почти любую женскую фигуру. Он скрывал недостатки, акцентировал внимание на талии, а в результате получались соблазнительные песочные часы, чрезвычайно женственный силуэт. Но вместе с тем платье с запахом было очень легко надевать и снимать. Оно не стесняло движений, словом, еще и оказалось очень удобным. А еще эти платья были из тканей с яркими принтами и отлично подходили для самых разных случаев. Что ж, это оказался универсальный красивый наряд, который немедленно начал пользоваться огромным успехом. Да что там! сенсационным успехом, и недаром платье с запахом, сделанное из джерси, войдет в музейные коллекции, оно оказало огромное влияние на моду 70-х. Я помогала женщинам выглядеть лучше, чувствовать себя лучше, быть более уверенными в себе. К 75-му году было продано 5 миллионов экземпляров таких платьев. В 76-м ее фотография появилась в журнале Ньюсвик, и там же было написано, что Диана фон Ферстенберг — самая продаваемая женщина-дизайнер со времен Коко Шанель. А сама она говорила, я не занимаюсь модой, я просто делаю одежду для таких людей, как я. Но Диану все равно называли королевой нью-йоркской моды. А она начала развивать свой бизнес дальше представив косметическую линию, начав выпуск украшений, мебели, аксессуаров для дома, написала книгу о том, как стать более привлекательной, уверенной в себе и сексуальной, придумала новую модель платья, платье-рубашку, и при этом вела бурную светскую жизнь. В прессе появлялось огромное количество статей, ей посвященных, как о работе, так и о личной жизни. Одного поклонника сменял другой, но именно тогда она познакомилась с бизнесменом Барри Дилером, своим будущим вторым мужем, однако вышла за него только в 2001 году. Энди Ворхол нарисовал ее портрет. Она веселилась на самых модных вечеринках, но, заметим, утром всегда отправлялась на работу. И тут оказалось, что рынок просто перенасыщен. Если выпускать по двадцать тысяч платьев в неделю, то рано или поздно ими обзаведутся все желающие. И тогда Диана продала дело и в восемьдесят четвертом уехала в Париж. Как она позднее будет говорить, ей казалось, она утратила контроль над своим бизнесом. А бывший муж Эггон будет немного критически возражать, мол, Диане просто так казалось, а на самом деле... Все было не так плохо. Но как бы там ни было, ей нужно было или все, или ничего. Ей всегда было чем заняться. В Париже она основала издательский дом, сколько-то времени посвящала ей моде, попытавшись там ввести в моду свое ферменное платье. А через несколько лет все-таки решила вернуться в Нью-Йорк. И тут произошло чудо. Обычно в таких случаях дизайнера успевают подзабыть, и надеяться на вторую волну успеха маловероятно. Разве можно вновь стать королевой моды, один раз добровольно уйдя в изгнание? Вроде бы нельзя. Но Диана фон Фюрстенберг в очередной раз доказала, что из всякого правила есть исключение. Борясь с онкологическим заболеванием, она, тем не менее, стала редактором журнала «Венити Фейр», А ее новая коллекция «Силкассетс» — свободного кроя шелковые блузки, пиджаки и штаны — была моментально раскуплена на телеканале «Квиви Си» буквально за два часа. И это придало ей уверенности в себе. Она поняла, что может все начать сначала. Прошло еще несколько лет. Диана успела поработать с телеканалами «Квиви Си» и «Эйчсиэн» разработать линию спортивной одежды для компании Avon, и прорыв, наконец, произошел. В 99-м она появилась на показах домов моды Dior и Chanel в своем платье с запахом, выкупила 15 из 17 проданных ею когда-то лицензий, восстановила свой бренд и подписала эксклюзивный договор с сетью универмагов «Сакс Пятое Авеню», которая, Должна была представить платье с запахом. Результат встречи с президентом сети на модных показах в Париже. Так публика вновь получила пресловутые платье но модели были немного обновлены. К тому же теперь для их производства стали использовать другую ткань. Сначала это было итальянское хлопковое джерси. Замечательная вещь, платье из него до сих пор держится. А потом я решила сделать такую ткань из шелка, отправилась в Китай, и там разработала шелковое джерси. И платья снова стали пользоваться популярностью. Диана вернулась в моду, и пока уходить из нее не собирается. Ее магазины открывались по всему миру. Она начала выпускать как и прежде множество сопутствующих товаров от очков до ювелирных украшений Они пишут статьи и книги Она одевает звезд, постоянно мелькает на телеэкранах Да она зарабатывает миллионы но миллионы же и тратит на благотворительность Она получает награды и награждает сама Ведь с 2006 года Диана фон Фёрстенберг президент американского совета дизайнеров моды Словом, хотя она давно не имеет права носить титул княгини принцессы, в мире моды Диана действительно княгиня. Я всегда говорила, что моя одежда позволяет вам быть самими собой. Она не придумывает сказки, как многие другие дизайнеры. Она просто позволяет людям быть собой. А это на самом деле значит очень многое.